Техника работы с почками. Вернемся к нашим почкам. Что с ними можно сделать физически? Все то же самое, что и с остальными органами. Подавить, погладить, потыкать, подвигать, убедиться, что они не болезненны на ощупь и находятся там, где положено. Нюанс в том, что расположены они глубоко под кишками и достать до них будет сложнее, чем до желудка или печени. Но, как и все остальное в нашем теле, почки не должны болеть или давать дискомфорта при нажатии или прикосновении к ним. Поэтому работать нужно по такому же принципу – до победы. Сеанс за сеансом пока все полностью не обезболится и не пройдет. Все делается лежа, усилия для продавливания до почек будет больше, чем было с другими органами, поэтому здесь без подручного средства не обойтись. Используйте лопатку для самомассажа или полуторалитровую бутылку с крышкой. Техника следующая. Первое. Опражняем мочевой пузырь. Ложимся на спину. Стимулируем мочевой пузырь. Для этого ставим лопатку над лобковой костью и направляем лопатку от себя вглубь под углом 45 градусов, как будто вы целитесь ей в копчик где-то там в глубине. Рисунок 39. Нажимаем до упора и ждем, пока пройдет боль. Если все нормально, то просто ждем 10 секунд и идем дальше. Второе. Прорабатываем мочеточники снизу вверх с каждой стороны. Всегда рекомендую начинать проработку мочеточника и почки с той стороны, которой у вас больше вопросов. Сначала полностью делаем одну сторону, потом другую. Из стороны в сторону не скачем. Для проработки мочеточника сначала находим его линию, чтобы пройти по ней снизу вверх. Проводим линию между пупком и гребнем под подвздошной кости, косточка таза, которая торчит у вас сбоку. Находим точку прямо посередине и от этой точки проводим вертикальную линию вниз, которая упрется вам в лобковую кость. Рисунок 40. По этой линии нужно продавить все точки вертикально вглубь тела до дна. Скорее всего, будет больно, но не потому, что что-то не так с мочеточниками. Дело в том, что над ними лежат кишки, которые, как правило, вздутые, а под ними лежат мышцы, которые, как правило, в гипертонусе. Все это можно отличить друг от друга и одну боль от другой, но нужны навыки – это вопросы практического семинара по висцералке. Нам сейчас это не нужно, самое главное просто протыкать всю линию до дна снизу вверх, пока вы не дойдете до уровня пупка. Рисунок 41. Сделав эти первые два шага, мы выполняем две первые важные задачи при работе с почками. Частично подготавливаем мочевой пузырь и мочеточники к возможному выходу песка, чтобы это прошло гладко и незаметно, и самое главное – убеждаемся, что почка не встретилась нам нигде ниже уровня пупка. Если почка опущена, а вы пройдете снизу вверх по линии мочеточника, продавливая каждую точку до дна, то вы неизбежно наткнетесь на нижний полюс почки и почувствуете, как из-под вашего предмета, которым вы давите, что-то выскользнуло вверх. Обычно это сопровождается чмокающим или тренькающим ощущением и иногда даже звуком. Продолжая продавливание по линии вверх, вы загоните почку на место. Это надежный способ определить, опущена почка или нет. Нужен лишь навык продавливания и внимательность. У большей части пациентов нормально расположенную почку прощупать не получается, поэтому правильное положение почки мы всегда определяем по ее отсутствию в подвздошной области. Если вы прошли всю линию и кроме кишечника и мышц на дне ничего не встретили, значит, почки там нет, она не опущена и стоит на своем месте, где ей и положено быть. Здесь нужно пояснить кое-что очень важное. Почти все люди даже на практическом семинарии, когда их же руками показываешь и даешь почувствовать и отличить почку от кишки, кишку от мышцы, а мышцу от позвоночника, все равно очень сомневаются и сильно переживают, что важно не пропустить почку, а они плохо что-то чувствуют или у них что-то не получается. Люди начинают сильно себя ругать, иногда вообще начинают плакать, будто их вызвали к доске и им сейчас поставят двойку, как в школе. Что уж говорить про человека, который будет самостоятельно заниматься этим дома по книге или по видео из онлайн-курса. Сомнения, недовольство собой и желание все бросить присущи нам всем. Ей сам вынужден всю жизнь постоянно это отслеживать в себе и не позволять подобным мыслям влиять на свое поведение или эмоциональное состояние. Это просто автоматическое мышление, привитое нам с детства, потому что нас в детстве не мотивировали преодолевать трудности и пытаться снова и снова, а учили избегать неудач. Это принципиально разные подходы к воспитанию ребенка или себя самого. Первый вариант гораздо перспективнее, но в реальной жизни он, к огромному сожалению, встречается очень редко, поэтому мы все вырастаем с разрушенной самооценкой, которая влияет абсолютно на все сферы нашей жизнедеятельности, включая наше физическое тело. Ругание себя и желание все бросить при первой же неудаче — это наше все. Решил попробовать играть на гитаре? потому что захотел как Гилмор, сразу, естественно, ничего не получилось, я бездарный. Решил попробовать в шахматы, потому что хочу обыгрывать противника, как Каспаров, а меня уделал пятилетний ребенок, я бездарный. Решил изучить самомассаж живота, хочу делать быстро и точно, как Тимофей, но не могу отличить почку от позвоночника, я бездарный». «Решил писать картины маслом, хочу, как Ван Гог, а получилась мазня, я бездарный. Решил писать стихи, знакомиться с мужчинами, женщинами, снимать ролики, вести свой блог, выращивать растения, вкусно готовить, а сходу не получилось, я бездарный. Голова не соображает, и руки у меня растут не из того места». Все это так знакомо и так печально, но вы все это слушаете не просто так. Вы, как и я, хотите каждый день становиться чуть лучшей версией себя во всех смыслах, а не только в плане живота. Поэтому всегда помните, что все эти гениальные музыканты, художники, бизнесмены, поэты, писатели, спортсмены, игроки, повара, бармены и все остальные люди, которые что-то делают классно, начинали так же, как и мы с вами, с ошибок с попыток, с бездарности, с желания все бросить, с зависти и стремления к тем, у кого получается лучше. Разница лишь в том, что они не бросили пытаться научиться, а неизбежно научились, а те, кто опустили руки и поддались своей низкой самооценке, не научились. Бабушка из хирургического отделения доктора безразличного Десятилетиями разгадывающая сканворды от нечего делать, разгадывает их мастерски, в отличие от меня, потому что я вообще их не разгадываю, и у меня нет соответствующего навыка. Если я сейчас возьму сканворд посложнее, то не смогу его разгадать, но это же не значит, что я бездарный. Да, бабушка классная, у нее получается мастерски, а у меня не получается из-за отсутствия опыта и практики. Но если я задамся целью и займусь сканвордами, то очень быстро я стану лучшим решальщиком на деревне, так как нужно лишь разобраться, по какому принципу их составляют. Какие обычно синонимы используются и побольше практики для наработки автоматизма и скорости? Да, с музыкой, картинами, шахматами или спортом так быстро не получится, так как сам вид деятельности на порядок более сложный, но принцип везде одинаковый. Пробовать, стараться, не опускать руки, хвалить себя за любой положительный или отрицательный опыт и сравнивать себя с кем-то, кто занимается этим уже давно, исключительно с целью стремления к лучшему, а не для того, чтобы убедиться, что я все еще бездарный по сравнению с кем-то. Я молодец. С каждым днем делаю это все лучше и лучше и скоро стану самым классным делателем. При этом абсолютно неважно, Станете вы в итоге или не станете кем-то, гораздо важнее, что вы будете пытаться им стать или даже не будете пытаться, а просто будете заниматься чем-то интересным для себя, желательно ежедневно, просто чтобы ваш мозг и нейроны постоянно тренировались и не закисали. Тогда вы будете жить дольше, бодрее и счастливее. Можете менять свои хобби и интересные занятия. Меняйте хоть каждый день, это гораздо лучше, чем рубиться в одном направлении, раз уже начал, пусть даже интерес уже пропал. Ребенок захотел играть на фортепиано, но через два месяца ему стало скучно и уже не хочется играть. Тут самое время подумать, почему неинтересно, и связано ли это с методикой преподавания, или интерес пропал вообще, так как теперь интересно что-то другое. Но нет, мы не будем бросать фортепиано ради танцев или ради футбола, раз уж начал, заканчивай. А где конец? В чем конец? Диплом музыкальной школы — это конец? Кому он нужен? Кому и чем помог в жизни? Диплом равно великий музыкант, наслаждающийся своей игрой и радующий игрой окружающих? Вряд ли. Хобби — это хобби. Основная его цель — увлечь себя и развиваться как личность, наслаждаясь либо процессом, либо результатом. Если же ни процесс, ни результат не радуют, а наоборот уже давно бесят, зачем все это? Подумайте об этом. Пересмотрите свою жизнь и свои занятия. Если нравится, занимайтесь и не смотрите ни на кого. Если раза найдите что-то новое и интересное. Помните, человек, разгадавший 100 сканвордов, разгадывает их лучше новичка, так же, как человек, сделавший 100 самомассажей, делает это увереннее, быстрее и эффективнее начинающего. Хотите добиться чего-то в самомассаже живота или работе с пациентами? Занимайтесь понемногу ежедневно, почитывайте и посматривайте анатомию и физиологию, интересуйтесь и постепенно вникайте поглубже, и со временем у вас обязательно все получится, ведь не боги горшки обжигают. Снова возвращаемся к нашим почкам. После того, как сделаны пункты 1 и 2, можно переходить к проработке непосредственно самой почки. Первое. Ставим лопатку на уровне пупка посередине между пупком и гребнем тазовой кости. Нажимаем до упора под углом 45 градусов вглубь в направлении подбородка. Рисунок 42. Если есть болезненность, держим до победы. Второе. Сгибаем ноги в коленях, ставим лопатку туда же, также нажимаем и начинаем разгибать одноименную ногу до полного разгибания и расслабления. Если при разгибании ощущения в животе как-то меняются, то продолжаем давить лопаткой и сгибать-разгибать ногу до тех пор, пока все ощущения в животе не станут одинаковыми, что с согнутой ногой, что с расслабленной, что в процессе движения. Третье. Точка та же, направление тоже только теперь вместо статичного давления осуществляем толкающие движения лопаткой с примерной частотой 2 тыка в секунду. Четвертое. То же самое, только теперь сначала поднимаем одноименную ногу на 30 градусов и потом тыкаем лопаткой, удерживая ногу на весу. Пятое. Меняем положение. Оставаясь лежать на спине, сгибаем ноги в коленях и кладем их на противоположную от прорабатываемой стороны. Рисунок 43. Точка та же, воздействие тоже, направление тоже. Ставим лопатку на нужную глубину и тыкаем под нужным углом в нужном направлении. Шестое. Меняем положение. Ложимся полностью на бок, прорабатываемой стороной вверх, Сгибаем верхнюю ногу в колени, чтобы упереться этим коленом в пол, для устойчивости положения. Ставим лопатку в ту же точку, соблюдаем глубину и направление и также тыкаем. Рисунок 44. Седьмое. Прорабатываем одноименную ногу. Пальцами прожимаем и массируем все точки по средней линии от пятки до подколенной области сзади, продавливая через икроножную мышцу. Техника здесь значения не имеет, просто нужно убедиться, что там нет болезненных точек, а если есть, то обезболить их обычными массирующими движениями. Восьмое. Ложимся снова на бок, прорабатываемый стороной вверх и простукиваем, как получается, область почки сзади по ребрам. В норме при простукивании там ничего не болит. Это называется симптом поколачивания, в норме он отрицателен. Если что-то болит, нужно вернуться и прорабатывать почку до тех пор, пока не перестанет болеть. Напоминаю, что на это может уйти от одного до нескольких дней. Подобный алгоритм позволяет самостоятельно прокачать почку различными методами воздействия под разными углами в разных позициях. Например, в позиции на боку кишки и жирок уходят вниз, освобождая боковую фланковую область и делая почку более доступной для проработки. Основной ошибкой является изменение точки и угла воздействия при изменении положения тела, лежа полубоком и на боку. Всегда соблюдаем линию, точку и направление к подбородку. Как вы уже заметили, мы начинаем работу с почками не с самой почки, а с мочевого пузыря, затем переходим к мочеточнику и только потом делаем саму почку. Это правило всегда нужно соблюдать и никогда не тыкать сразу в почку. Особенно важен проход по линии мочеточника снизу вверх, что позволяет обезопасить себя от возможного опущения почки и ухудшения состояния, так как вы неизбежно на нее наткнетесь и вытолкнете вверх. Проработка линии на голени сзади имеет рефлекторное значение и помогает расслабиться мочевому пузырю и мочеточнику на стороне проработки, что будет полезным в случае, если вдруг пойдут песок или камни. Эти точки у многих очень болезненны, и это вовсе не означает, что с почками что-то не так. Как правило, это результаты многочисленных микротравм в детстве, когда мы бегали, прыгали и играли в активные игры на жестких поверхностях, особенно не имея соответствующей обуви. Травмированные мышцы фиброзируются, возникают триггерные точки, все это болит на ощупь, но вполне подвергается самостоятельному расслаблению и обезболиванию. На начальном этапе, особенно в запущенных случаях, после проработки таких триггерных точек у человека начинаются периодические судороги в икроножных мышцах. Этот период нужно просто перетерпеть, потом все становится спокойно. Я в детстве много бегал, и когда в 20 с лишним лет решил все это обезболить, то для экономии времени просто закидывал ногу на колено и давил эти точки в общественном транспорте. Потом нужно было выходить на остановки, я вставал, начиналась судорога, и мне приходилось прыгать на одной ноге, чтобы не уехать дальше. Судороги приходят и уходят, а положительный результат по здоровью остается с вами». Над почками расположены надпочечники, это жизненно важные эндокринные железы, которые вырабатывают всевозможные гормоны, в частности адреналин, норадреналин, кортизол, тестостерон и еще много всего. Как вы понимаете, гормоны влияют вообще на все, не только на биохимию организма, но и на наше поведение. Насколько мы активны, насколько стрессоустойчивы, насколько тревожны и так далее. До надпочечников, к сожалению, достать физически вообще невозможно, в отличие от, например, поджелудочной железы или яичек, поэтому придется воздействовать на них опосредованно. Есть замечательное упражнение, которое позволяет прокачать надпочечники и уменьшить суточные скачки адреналина и кортизола в крови что будет особенно актуально для людей с повышенной тревожностью и склонностью к накоплению жировых запасов. Соответствующие исследования были проведены российским физиологом-профессором Минвалеевым на базе кафедры физической культуры и спорта СПБГУ. Суть упражнения в определенного рода прогибе при котором очень активно напрягаются и зажимаются мышцы спины в нужном сегменте для активизации мышечно-висцерального рефлекса – связь мышц с внутренними органами, о котором мы говорили чуть выше. Смысл прогиба именно в сжатии мышц, в активации рефлекса, а не в самом прогибе, не в воздействии на позвоночник и не в увеличении гибкости. Здесь не нужно выполнять упражнение в максимальной амплитуде или стремиться ее увеличивать, доставая затылком до ягодиц. Наоборот, нужно лишь добиться максимального сжатия мышц спины, в какой бы точке амплитуды выполнения упражнения оно не возникло. Упражнение очень напряженное и, несмотря на статичность, вызывает заметную усталость и отдышку. В общем и целом оно сильно напоминает... Йоговское упражнение «Кобра» с небольшими отличиями. Техника выполнения. Первое. Ложимся на пол, на живот, лицом вниз, подбородок прижат к груди, вытягиваем носки ног назад, упираемся ладонями в пол под плечевыми суставами. Второе. Начинаем тянуться вперед, вытягивая шею и все тело, насколько получится – Лицо по-прежнему направлено вниз, а глаза смотрят вперед, как будто вы набычились и смотрите из-под лобья. Третье. Когда будет достигнута максимальная степень вытягивания вперед, на выдохе начинаем приподниматься на руках, напрягая мышцы спины. Подбородок при этом остается прижатым к груди, взгляд из-под лобья, продолжаем бычиться. Четвертое. Постепенно приподнимаясь на руках, оставляем таз прижатым к полу и наблюдаем за ощущениями в мышцах спины. Нужно остановить свой прогиб в точке максимального напряжения и сжатия мышц поперек спины, примерно в зоне под лопатками, как раз на уровне надпочечников. Если кто-то посмотрит на вашу спину, то он должен увидеть побелевшую полосу кожи поперек спины шириной несколько сантиметров, в проекции соответствующих мышц. Рисунок 45. Пятое. При достижении пикового сжатия мышц спины остаемся в этом положении на выдохе, насколько позволяет дыхание и общее самочувствие 5, 10, 15 секунд. Плавно опускаемся, дышим, при желании можно повторить. Рекомендуется выполнять утром и вечером. Упражнение быстрое, но очень напряженное. Напрягается буквально все, даже мышцы лица. Все начинает краснеть и трястись от напряжения. Плюс приходится задерживать на выдохе дыхание. Не всем подходит, так как требует напрягаться. Если у вас что-то не получается, непонятно как делать, что-то где-то начинает болеть или хрустеть — или еще какие-то претензии к упражнению, или сомнения в правильности выполнения, то просто не делайте его. Оно вообще не входит в курс самомассажа живота, а является полезным бонусом для энтузиастов, желающих проработать надпочечники. Вместо этого вы всегда можете поставить себе вакуумные банки на спину, что хоть как-то, но простимулирует надпочечники и остальные органы живота. В итоге у нас есть полный комплекс самостоятельной проработки почек в домашних условиях, доступный абсолютно каждому. Примерно то же самое делала Евпраксия Агафоновна Валерия, когда он пришел к ней и пожаловался на поясницу. Она сразу сообразила, что это почка, и нужно работать с ней. Возможно, у нее не было такого внушительного арсенала приемов и осуществования пояснично-подвздошной мышцы, Она тоже не знала. Но она соблюдала основные принципы воздействия в нужных зонах, она формировала намерения, она давала рекомендации по образу жизни, поэтому добивалась хороших результатов. Вот и с Валерой она почувствовала, что его почка заболела не просто так, и что должна быть какая-то причина в жизни человека, чтобы орган начал болеть на ровном месте. Ни о каких зародышевых листках и биологических конфликтах Она тоже ничего не знала, а просто доверяла своей интуиции. Огромный жизненный опыт и большое количество пациентов помогали ей читать людей как открытую книгу и выявлять проблемные места не только в физическом теле человека, но и в его жизни в целом. Ведь ничего в этом мире не бывает без причины, и образ нашей жизни всегда в итоге сказывается на состоянии нашего тела. Интуитивно понимая все это, Евпроксия в процессе проработки почки не спеша общалась с Валерой и в итоге, конечно же, вышла на ситуацию с красной шапочкой. «Ох, худо тебе, безлюбимой твоей! Ох, худо!» — со вздохом молвила она. «Да я просто...» — хотел что-то объяснить Валера, но к горлу подкатил комок, и из глаз невольно покатились слезы. «Вижу, что худо, но сидеть и горевать еще хуже. Отчего ж не поехать к ней и не поговорить?» «Ну как же я поеду? Вдруг она не хочет меня видеть? Вдруг станет только хуже?» — продолжал распускать нюни Валера. «Вдруг не вдруг, станет не станет, чем сомневаться и голову ломать, съездил бы да выяснил. А то так и будешь с почкой мучиться всю жизнь». Уже жестче сказала Евпроксия. «Вдруг она уже меня не любит?» «Ну, поехать и прояснить любовный вопрос, это же не в штыковую атаку идти в сорок третьем, продолжала настаивать Евпроксия. «Да-да, нет-нет, и всего делов-то». «Мне сначала надо здоровье поправить, а потом, может быть, и съезжу», попытался замять ситуацию Валера. «Ты просто боишься. Ты обычный бабострадалец. Сноска. Нужное слово на букву «П» не пропустила цензура. «Пока будешь страдать, так и будешь лечить свою почку. Знаю я вас таких. Ну что может случиться? Ну скажет она тебе, что не любит. Ну вернешься домой, успокоишься, будешь жить дальше и найдешь себе новую любовь. Вытирая сопли и слезы, Валера обещал подумать и решиться, и хотел автоматически сказать крылатую фразу «я вам призвоню, что в мягкой форме означало, что он не собирается этого делать, но, глядя в ясные мудрые глаза Евпроксии, понял, что она видит его насквозь, потупил взор и молча пошел домой. Животу стало гораздо легче. Спина пока ныла, но в общем и целом он воспрял духом в отношении своей почки, но зато окончательно расстроился по поводу красной шапочки, так как чувствовал, что поехать и выяснить отношения он не готов. «Подлечу живот и спину, как получится, а там, глядишь, все само как-нибудь рассосется», — решил он и немного успокоился. Кроме непосредственно проработки почки, Валера получил специфическое домашнее задание по фиксации почки, поскольку проксии заподозрила опущение, и в этом случае всегда лучше подстраховаться. Валера был высокий и крайне остеничного телосложения. К тому же дополнительно скинул пару КГ на стрессе за последние дни. Понятно, что он не пахал поле плугом и не таскал бревна в лесу и даже не носил ведра из колодца, но почка, как мы выяснили, может опуститься и при обычном, расслабленном образе жизни. Все рекомендации по поднятию и фиксации почки можно разделить на две большие группы – профилактические и непосредственно фиксирующие. Если есть подозрение на опущение, то нужно выполнять и то, и другое. Поскольку мы знаем основные причины опущения почек, то из них логично вытекают профилактические рекомендации на период работы с почкой. Избегать тряски, не бегать, не прыгать, не танцевать, не падать, не висеть на турнике. В течение дня и особенно в общественном транспорте поджимать, подбирать живот. Не поднимать тяжести в период фиксации а после делать это исключительно с прямой спиной за счет ног. Набрать 2-3 килограмма жира, увеличив калорийность рациона. Для таких пациентов, как наш Валера, это бывает прям очень сложно. Они тревожные, у них плохой аппетит и ничего не усваивается из съеденного, так как в состоянии стресса ЖКТ перестает адекватно работать. Эти рекомендации можно выполнять при подозрении на опущение, а затем, когда все подозрения сняты, тем или иным образом вернуться к обычному образу жизни и нормальному рациону, заниматься спортом. Единственное, что я рекомендую выполнять вообще всегда, пожизненно, это подтягивать и напрягать живот во время тряски любого рода, а также все тяжести поднимать технично за счет ног. Если же выявлено опущение почки, то нужно выполнять протокол по ее подниманию. Поднять почку очень просто. Один сеанс самомассажа и работы с почкой, и она встает на место, однако после того, как вы встанете на ноги, высока вероятность, что почка опять съедет вниз. Поэтому этот протокол правильнее называть протоколом фиксации почки. Поднять просто, зафиксировать сложнее. Есть методы попроще, есть посложнее. Начинаем с простых, возможно, хватит и этого. Если не хватает, подключаем следующие шаги по списку. Каждый день перед сном выполняем протокол работы с почкой. Далее, не вставая, переходим в позу березка, она же стойка на лопатках. Не нужно делать идеально, не нужно делать с прямой спиной и тянуться в струнку, главное, чтобы таз был выше груди, поэтому можно делать возле стены или с опорой на что-то. Стоим в этой позе от 1 до 5 минут. Далее, не вставая, ползем в кровати спим. Смысл всей этой акробатики в том, что вы перед сном загоняете почку на место, а потом спите всю ночь горизонтально, и почка как минимум 8 часов привыкает к правильной позиции и постепенно фиксируется. Поскольку одной из причин опущения является слабость соединительной ткани, то нужно ее укреплять всеми возможными способами. Есть две основные причины слабости соединительной ткани – самообесценивание и дефицит белков в рационе. Поэтому в течение дня постоянно нужно мысленно хвалить себя целиком, весь живот в целом и свои почки, в частности, любыми словами, какими хотите, плюс добавить в рацион белки – яйца, мясо, рыбу, бульоны, холодец. Создавать подкожные синяки на животе любыми способами. Синяк обладает мощным стимулирующим эффектом на все, что вокруг и под ним. Так как организм думает, что произошло что-то страшное, он видит кровь вне сосуда. «Караул!» — кричит организм. «Нас укусили зубами или проткнули рогами!» «Срочно направить всех внутренних ремонтников в область синяка, чтобы там все отремонтировать!» Это ускоряет обновление коллагеновых и эластиновых волокон соединительной ткани и тем самым опосредованно способствует фиксации почек. Есть два способа делать синяки. Самый простой способ – это постановка вакуумных банок на живот. Плюс метода в его простоте, минус в кратковременности его эффекта. А у кого-то вообще от банок на животе синяков не остается. Кроме того, есть нюансы по постановке. Ставить нужно обязательно сверху вниз. Снимать снизу вверх. Кого-то смущает пупок или грыжи. В общем, для этих целей есть второй более эффективный и надежный способ. Аутогемотерапия. Аутогемотерапия. Аутогемотерапия ⁇ это метод, который пришел к нам из глубин медицины СССР или даже еще раньше, из дореволюционной медицины. Медсестры, фельдшера и военные медики старшего поколения зачастую обучались этому вполне официально прямо в училищах и сейчас обучаются в некоторых заведениях, но затем все это начало восприниматься в широких медицинских кругах вредным, опасным, да и вообще. Смысл процедуры в том, что нужно набрать венозную кровь в шприц и ввести подкожно или внутримышечно в зависимости от решаемых задач. Наверняка многие из моих читателей пробовали это на себе. Ничего криминального в этом нет. Это наша кровь, которая в небольших количествах попадает под кожу или внутримышечно. Мы много раз проходили через этот процесс в течение жизни, когда ударялись чем-то и получали синяк или шишку на голове или фингал под глазом. При травме ноги или руки все отекает и синеет. Все это кровь, находящаяся вне кровеносного русла и по сути своей является той же самой аутогемотерапией. Мы как бы имитируем травму без ущерба для себя, заставляя организм принудительно ремонтировать нужную зону. То же самое делают косметологи с лицом, только вводят не кровь, а плазму, чтобы не было синяков, добиваясь тем самым обновления соединительной ткани в лице. Процедура называется плазма-лифтинг. Эффект действительно есть, но главное в том, что примерно то же самое можно делать дома самостоятельно с крипком или маленькими вакуумными банками, так как на лице синяки образуются очень легко. Сосуды и мышцы лица почти у всех растренированы в этом отношении и не готовы к подобным нагрузкам, поэтому синяки получаются легко, главное не стесняться какое-то время ходить с видом, как будто вас избили или вы вылетели из машины лицом по асфальту. Заодно это отлично помогает бороться с чувством собственной важности и избавляться от давления мнения окружающих. Как видите, ничего страшного или нового в аутогемотерапии нет. В нашем случае нужно набирать 20 мл в шприц и вводить под кожу живота по 2-3 мл в каждую точку в проекции почки, чтобы вся зона сбоку и сверху от пупка была в точечных синяках. Сноска. Не путать с внутримышечной процедурой. Когда кровь вводится в ягодичную мышцу, там другая схема и объемы. Здесь мы говорим о подкожной инъекции. Процедура обычно проводится медсестрой или фельдшером. Рисунок 46. Преимущество метода в том, что такие синяки рассасываются от 10 до 15 дней. А значит, все это время будет лечебный эффект, в отличие от баночных синяков, которые могут пройти за 1-3 дня или не появиться вообще. Бандаж. Если всех этих методов будет недостаточно, то применяется самый эффективный, но самый дискомфортный ⁇ бандаж. Суть его в том, что нужно сделать валик из небольшого полотенца, плотно его скрутив так, чтобы получился небольшой плотный рулон размером примерно 10-15 см длиной и диаметром 5-8 см. Лежа на спине, загнать почку на место самомассажем по нашему протоколу, а затем взять заранее сделанный валик и положить его прямо в проекции мочеточника, в подвздошную ямку, чтобы он полностью ее занял. Затем, оставаясь в лежачем положении, надеть на себя пояс и плотно прижать им валик, так, чтобы он уверенно и надежно ушел вглубь живота и оставался там зафиксированным. Бандаш готов. Рисунок 47. Теперь можно вставать и жить обычной жизнью, соблюдая профилактические рекомендации. В конце дня перед сном нужно лечь, снять бандаж и спать без него. Утром, не вставая, снова сделать протокол работы с почкой, надеть бандаж и только потом вставать. Таким образом, бандаж будет работать как своего рода костыль, который подпирает почку снизу и физически не дает ей опускаться вниз, в результате чего ткани адаптируются к ее правильному положению днем благодаря бандажу, а ночью вы спите горизонтально, и у почки тоже нет поводов опускаться, и она продолжает привыкать к правильному положению. 24 часа в сутки почка будет в правильной позиции и рано или поздно зафиксируется. На это может уходить от нескольких дней до двух месяцев. Пояс для бандажа лучше брать на липучки, чтобы было легко снимать и надевать. Такие часто продаются в спортивных магазинах. Кроме рекомендаций по фиксации почки, Евпроксия посоветовала Валерия еще кое-что. «Прогревать область почки и себя целиком в бане ежедневно и ежедневно пить мочегонный чай на травах, пока боль не пройдет». Валера отнесся к рекомендации прогреваться весьма скептически и, вернувшись домой, полез в интернет проверить информацию. Мнение диванных специалистов – В сети разошлись, но большая часть склонялась к тому, что при температуре и каком-либо воспалительном процессе категорически не рекомендуется прогревание, особенно при пиелонефрите. Почему так? Внятного объяснения не было, однако этого было достаточно, чтобы посеять в Валерии зерно сомнения и проигнорировать полезную рекомендацию. Ведь что может знать о почках какая-то бабушка-целительница в сравнении с мнением профессиональных врачей, нефрологов, лабораторий, исследователей и ученых, сайтов для домохозяек, да и просто бывалых пользователей интернета, которые знают вообще все? В этом нет ничего удивительного, так как в эпоху доступности любого рода информации в сети люди поглощают все подряд, и нет никакого фильтра, отделяющего разумное от бесполезного или вредного. Законы свободы воли и свободы рынка работают здесь в полной мере и позволяют каждому человеку делать что хочется, слушать кого хочется – и верить во что хочется, да и в принципе у каждого человека есть право испортить свою собственную жизнь, и к этому нужно относиться с пониманием. Я уже давно никого ни в чем не пытаюсь переубеждать, так как сам во всем многократно убедился, но на начальном этапе работы с людьми желание обосновать свои методы и подходы к лечению и доказать, что правильно именно так, а не иначе, это абсолютно нормально для специалиста, и означает, что ему не все равно. Есть желание или необходимость что-то объяснять, и вас об этом попросили – делайте, объясняйте, обосновывайте. В будущем это вам пригодится для понимания человеческой психологии и более четкого и эффективного донесения информации до человека. Со временем ваша уверенность в себе, знания и навыки укрепятся, и необходимость или желание доказывать пройдет. Поэтому Евпроксия никому ничего не доказывала, она просто рекомендовала, если были необходимость, желание и запрос, а будет ли человек выполнять рекомендации или не будет, это уже исключительно на его совести. Она знала, что делает, так как многократно убедилась в эффективности прогревания живота, поясницы и промежности при всякого рода циститах и пилонефритах Обычно в деревнях с этой целью использовали нагретые камни или кирпичи, так как никаких грелок, инфракрасных ламп или тем более ван просто не было. Зато были бани, которые теперь тоже, как выяснилось, противопоказаны при воспалительных процессах. С физиологической точки зрения нагрев — не рекомендуется исключительно при ситуациях острого живота, когда нужен холод, голод и покой, а также в ситуациях, когда симптомов слишком много и фаза выздоровления слишком активная, тогда ее, наоборот, желательно притормозить. Во всех остальных случаях со всевозможными простудами, суставами, почками, печенками и остальными органами спокойное, комфортное, медленное прогревание всегда идет во благо, так как ускоряет микроциркуляцию и способствует притоку и оттоку крови и лимфы. Прогревание расслабляет гладкие мышцы различных протоков, облегчая оттекание желчи и ферментов поджелудочной железы. Прогревание расслабляет мышцы кишечника, снимая различные колики и уменьшая вздутие. Прогревание расслабляет мочеточники, облегчая отток мочи. Правильное прогревание создает ощущение безопасности и комфорта, что активизирует парасимпатическую нервную систему и в целом улучшает работу всего ЖКТ. Самый лучший вариант – это ванна с солью. Это имитация околоплодных вод, в которых все мы пребывали первые 9 месяцев нашей жизни. Обычная соль – 1 кг на 100 литров воды. Температура воды комфортная. Не горячая, не холодная, а комфортная, в которой вам будет приятно лежать или сидеть. По времени чем дольше, тем эффективнее. Вода остывает, подливаем горячую и подсыпаем соль. Поддерживаем соленость в районе 1%. Даже если нет ванны, но есть душевая кабина, уголок или баня, то всегда можно воткнуть туда компактную ванну или какой-нибудь корыто. Это прекрасный ускоритель любого выздоровления. Но люди опять не готовы ничего делать, ведь это надо что-то искать, покупать, заносить, наливать, потом сливать. Проще сказать, у меня нет ванны, поэтому я не могу ее принимать. Это, как и многое другое, У меня нет времени, у меня нет возможности, у меня чего-то не хватает, мне кто-то не разрешает. Все это всего лишь отсутствие мотивации и желания все пустить на самотек. Вдруг все само как-то устроится, улучшится и восстановится. В этом плане надежда, которая, как известно, умирает последней, зачастую играет с людьми злую шутку или оказывает им медвежью услугу. Вместо того, чтобы что-то делать и менять ситуацию шаг за шагом ежедневно или сразу радикально, человек ждет, надеется и верит, что однажды кто-то спустится с неба и спасет его, вознаградив за терпение или неприятная ситуация, сама все осознает и исчезнет. Животные болеют меньше и живут дольше. В пересчете на свой возраст, потому что они не ждут, не надеются и не верят, а всегда стараются решать свои вопросы тут же. Есть возможность решить? Решают. Не получается решить? Уходят. Если не могут ни решить, не уйти, тогда они терпят. И болеют, так же, как и люди. Вот и Валера не стал решать свой вопрос. Не стал выполнять рекомендации Евпроксии. Не стал делать лучшее из возможного, хотя возможностей у него было много. Он просто устранил симптомы, облегчил себе состояние до вполне комфортного самочувствия, на чем и успокоился. Никому не было дела до его почек, даже ему самому, и только сами почки возмущенно поглядывали вверх на своего хозяина откуда-то из глубин живота, недоумевая, почему хозяин продолжает терпеть это безобразие, если можно было бы этого не делать.